Глава четвёртая. В последнее время я ходила на работу, как на каторгу. Обстановка в отделе нездоровая. Все злые, дёрганные. Сегодня я появилась на пороге кабинета чуть раньше обычного. Вообще-то стараюсь приходить без 5-9, чтобы поменьше общаться с коллегами. Просто неприлично так выглядеть, ведь старше меня всего на пару лет. А Дашь лет 40, а то и больше. Ещё немного, и она опустится на самое дно. Станет похожа на бомжиху, вещала моя одногодка Лена, подкрашивая губы после утреннего чая. Её яркая помада отпечаталась на чашке. И характер пакостный, неуживчивый, ядовитый, я бы сказала. Ну, за эту бедняжку сождать нельзя. В семейной жизни удалась, детей нет. Тут кто угодно махнёт на себя рукой и станет озлобленной, вторила ей одна из наших сотрудниц. Очевидно, разговор шёл обо мне. Да, согласна. Ленка поправила роскошные рыжие волосы. Только в разводе она сама виновата. Мужчины не любят злых и неухоженных. Марина Леонидовна очень метко назвала её бешеной молью. Носится, суетится, а толку никакого, и себе нервы треплет, и других заводит. Но в целом её жалко. Я шагнула в кабинет, и разговор оборвался на полуслове. Не надоело мне Косте переживать, учавливо поинтересовалась я. Не подслушивай, и не узнаешь же себе неприятных вещей, парировала Лена. Отхлебнув чая и нахально глядя мне в глаза. Да, тут она совершенно права. Только я не подслушивала, обошла не вовремя. Как же мне надоела эта контора. Но должность неплохая и зарплата вполне сносная. Возможно, через некоторое время начну искать другую работу. А пока придётся терпеть выходки Лены и пустые придирки начальницы. Марина Леонидовна дала мне новое поручение, и я принялась выполнять его, не с рвением, но добросовестно. К работе я отношусь ответственно. Я медленно погружалась в расчеты и уже почти тонула в них, когда передо мной возникло возмущенное лицо начальницы. «Кира, что за очередные фокусы?» гневно вопросила она, сердит и сверкая очками в дорогой оправе, как кобра в песках Сахары. Рядом с Мариной Леонидовной стоял молодой человек в форменной куртке. В руках он держал большую корзину цветов и коробку конфет. «Марина Леонидовна, что вы имеете в виду?» Искренне удивилась я. Этот товарищ ходит по кабинетам и отрывает людей от работы. Ищет тебя. А я-то тут при чём? Не сдержалась я. И в самом деле, не я же сотрудникам мешаю выполнять их должностные обязанности. Простите, вы Кира? Поинтересовался молодой человек. Да. Заказчик не знает вашу фамилию. Мне дали описание и имя. Вы любите драконов. У начальницы округлились глаза. У Ленки вытянулось лицо. А остальные сотрудницы навострили уши. Да. На моём лице расплылась дурацкая улыбка. Это от Елизаветы, от Олега Александровича. Фамилии не указано. Молодой человек протянул мне квитанцию. Распишитесь здесь, пожалуйста. Он поставил мне на стол корзину и сунул в руки коробку конфет. Приятного дня. Спасибо, и вам всего хорошего, машинально оттарабанила я, всё ещё не понимая, что происходит. Молодой человек ушёл, а я так и стояла с коробкой конфет, уставившись на букет. Ты работать сегодня собираешься? Вернула меня к действительности Марина Леонидовна. Я убрала конфеты в стол, а букет поставила на окно. Среди упругих синих ирисов я увидела карточку. Кире, лучшему специалисту по драконам, от Лизы и её папы. В обед мы приглашаем вас выпить кофе. Прочитала я и снова улыбнулась. Какая приятная неожиданность. А я-то думала, от кого мне такой сюрприз. Моя довольная физиономия вызывала явное раздражение у начальницы. Но это ей придётся проглотить. Я молча вернулась к работе, и инцидент был исчерпан. Думаю, многие мои коллеги дорого бы отдали, чтобы узнать, от кого такая серость, как я, получила эти цветы. Ближе к обеду время начало ползти, как улитка. Минуты замерли на месте, а последний час перед перерывом превратился в вечность. И тут я с ужасом поняла, что выгляжу и правда, как блеклая моль, и сейчас уже ничего не исправить. На мне платье без стали, сине-серого цвета, удобные ботинки без намека на элегантность. Волосы гладко зачёсаны и собраны заколкой на затылке. Всё практично, то не приличие. Странно, что я задумалась об этом. Похоже, я хочу произвести впечатление, и однозначно не на Елизавету. Отогнала от себя глупые мысли. Я выбрала минутку, выскользнула из кабинета и вернулась накрашенная. Это не ускользнуло от цепкого взгляда наших дам, и они понимающе и насмешливо переглянулись. Не как на свидание наша Кира собралась. Констатировала специалист по налогам Ольга счастливая в браке и потому относящаяся ко мне со снисходительным превосходством. "Да, собралась", подтвердила я. "А что не так? Что, ты что ты? Я за тебя рада", замахала руками Ольга. "Кто-то на тебя внимание обратил? Может, и срастётся у вас? В интернете бы познакомились". В её радость я не поверила. Уж слишком заметно она переглянулась с Ленкой и обменялась с ней понимающими улыбочками. "Да", коротко ответила я. Мне не хотелось обсуждать личную жизнь. в нашем годюшнике. И я просто согласилась. И кто же этот числивчик? насмешливо поинтересовалась Лена. Забытый Богом и женщинами отшельник на необитаемом острове. Годы, проведённые в счастливом браке, научили меня ангельскому терпению. И я промолчала. В обед я выпорхнула из конторы, как птичка из клетки, и замерла на высоких ступенях, ища взглядом мужчину и девочку. Но их не было. Через мгновение я заметила Олега, который махал мне рукой. Он был один, без Лизаветы. Я оглянулась на окна нашего отдела. Дамы прилипли к ним и беззастенчиво пялились на меня, лишь бы стекла не выдавили. Событие века, умоле свидания. Да еще с кем. Высокий мужчина, одетый в роскошную куртку, шел мне навстречу и улыбался. У меня замерло сердце, и я шагнула к нему с высокого бетонного крыльца. Нога подвернулась на ступени, и я кубарем полетела вниз. Я нелепо замахала руками, пытаясь удержать равновесие, но моё падение продолжалось как в замедленной съёмке. Олег бросился ко мне и успел подхватить почти у земли, не дав растянуться во весь рост у его брендовых ботинок. Мне показалось, я слышу злорадный смех моих коллег, хотя это было невозможно. Представляю, как подобное зрелище их порадовало. Сегодня на манеже цирка клоунес Сакира не ушиблись, целы, заботливо поинтересовался Олег, приведя меня в вертикальное положение. Его сильные руки крепко держали меня за предплечья, а моё сердце бешено колотилось и пыталось выскочить из груди. Очевидно, это был испуг после падения. Я с трудом перевела дыхание. Да, всё нормально, потеряно выдавила я, ощущая себя неуклюже коровой. Моль была бы лучше, хоть какая-то элегантность. Пойдёмте. Олег взял меня под руку. Я знаю неподалёку очень хорошее кафе. А где Лезавета? поинтересовалась я. Я вас немного обманул, простите. располагающийся улыбнулся он. Мне надо поговорить с вами наедине, без Лизы. Олег подвёл меня к спортивному двухдверному BMW стального цвета, припаркованному прямо у входа в нашу фирму, и распахнул дверь. Прошу. Мы что, поедем? Подозрение холодной змеёй шевельнулось в моей душе. Тут рядом полно кафе, зачем куда-то ехать? У меня времени мало, обед короткий. Нет, я никуда не поеду. Нет, нет. Я начинала паниковать и попятилась от роскошного автомобиля. Возможно, этому мужчине нужен от меня интим. Может, он извращенец и любит таких затёкнутых жизнью женщин, как я. Видимо, у меня был очень испуганный вид, и Олег рассмеялся. Вы что? Думаете, я буду вас домогаться? Серьёзно? А что? Нет? Не будет? Конечно же. Безумно сексуальный мужчина меня домогаться не собирается. Это я зря размечталась. «Нашутай ему такая серость!» Я поняла, что запуталась окончательно. И это задело. Или успокоило, или оскорбило. «Нет, ничего подобного я не подумала. С чего вы это взяли? Просто недалеко есть вполне приличное кафе», — промямлила я. «Но если вы настаиваете...» Олег продолжал улыбаться, как мне показалось, несколько снисходительно. «Тогда видите меня?» Я украткой глянула на окна нашего отдела. Все сотрудницы продолжали не без удовольствия наблюдать за цирковым представлением. Вот теперь у них будет информация для размышления. Олег снова взял меня под руку, и мы пошли вдоль бульвара. На деревьях уже набухли почки. Весна вступила в свои права. Шелавливый ветерок забирался под юбку моего платья-мешка и пытался игриво оголить колени. Свободной рукой я постоянно отдёргивала его подол. Знала бы, что пойду гулять с мужчиной, надела бы пальто, а не куртку. И вообще, Давно стоило придётся поприличнее. А теперь, рядом с элегантным мужчиной, шло огородное пугло. И тут уж ничего нельзя было поделать. Через 5 минут мы дошли до моего любимого кафе. Тонко звякнул колокольчик на двери, и мы очутились внутри полутёмного зала, отделанного дубовыми панелями. Запах свежезаваренного кофе и тёртых специй обволакивал и щекотал ноздри. Мы сели у окна, и Олег поинтересовался, что я желаю. Я желала провалиться сквозь землю. Моё платье смотрелось ужасно, и я сейчас это понимала с безжалостной ясностью. Мне было неуютно рядом с таким великолепным мужчиной. Казалось, что все смотрят на нас с недоумением. Что этот красавец мог найти в бледной моли, одетой без намёка на элементарный вкус? Олег не дождался, когда я выберу, что заказать, и взял инициативу в свои руки. Вскоре нам принесли салаты, но аппетит у меня пропал напрочь. Я гоняла вилкой зелёную оливку по тарелке. Вас должно быть удивило, что я пришёл один, начал Олег. Я кивнула. Меня вообще удивило, что Олег нашёл меня и прислал цветы и конфеты. Сейчас всё станет понятно. Вчера весь вечер я слушал о вас. Лиза говорила только о том, как вы ей понравились и какая вы хорошая. Почему она обо мне говорила, изумилась я. Мы с ней общались от силы полчаса. Лиза очень чувствительная девочка. Она замкнутая и неразговорчива. Поэтому меня очень удивило, что в салоне она так легко общалась с вами. Она просто преобразилась и стала моей прежней Лизой. Ваша дочку уж точно не замкнутая. Она очень живая и общительная. Такой она была. Но мы с её матерью развелись. Развод проходил болезненно для девочки. Суд оставил её с матерью. Месяц назад моя бывшая жена сообщила, что выходит замуж, уезжает в Штаты и готова отдать Лизу мне. Проще говоря, дочка ей больше не нужна. Я выполнил все условия своей бывшей жены, перевёл на её счёт затребованную сумму и забрал дочь к себе. Лиза поняла, что мама её предала и вычеркнула из своей жизни. После этого она замкнулась. Лиза, самое дорогое, что есть в моей жизни. Я сделаю всё, чтобы она была счастлива. Мне очень жаль, что у Елизаветы всё так печально сложилось. Она милая девочка. Я посмотрела в глаза Олега тёмные, карие, с поволокой, взгляд уверенный с наглойцой, словно пытается проникнуть в мои мысли. не выйдет. Люди очень нужно общение. То, что мать бросила её, наложило на характер Лизы тяжёлый отпечаток. Она стала задумчива, не хочет играть с ровесницами. Мы обращались к детскому психологу, зря. Не сдержалась я, вспомнив личный неудачный опыт, но сразу осеклась. Не моё это дело. Согласен, кивнула Олег. Толку от этого было мало. Но как я понял, Лиза нашла с вами общий язык, особенно на неё произвело впечатление То, что вы тоже любите драконов. Олег снова улыбнулся. Это правда? Не знаю, пожала я плечами. Пожалуй, да. Мы просто говорили с вашей дочерью о них и раскрашивали картинку. Видимо, ей понравилось, что мы общались на равных. Не люблю, когда с детьми сюсюкают. Этим вы её и покорили. Елизавета тоже не любит, когда с ней общаются, как с неразумным младенцем. Но что вы хотите от меня? Я хочу, чтобы вы время от времени встречались с Лизой. Разумеется, я буду вам за это платить. няня у Лизы есть. Нам нужна не воспитательница, а скорее старшая подруга для Лизы. Этого вас требуется просто общение с девочкой. Поверьте, это очень важно для моей дочери. Конечно, заменить мать невозможно, но стереть неприятные воспоминания вполне реально. Лиза не нашла пока общего языка с моей знакомой Яной. Надеюсь, со временем они притрутся друг к другу. Я вспомнила Яну и подумала, что общий язык с ней найти для Елизаветы будет непросто. Не думаю, что это хорошая идея. Вам нужен кто-то с педагогическим образованием. Я экономист. Детей у меня нет, и опыта общения с ними тоже. Это мне известно, отмахнулся Олег. Откуда? насторожилась я. Естественно, прежде чем сделать вам подобное предложение, я навёл о вас справки. Вы спрашивали обо мне на работе? возмутилась я. Нет, всё было сделано аккуратно. Хороший частный детектив знает своё дело. Надо просто обращаться к нужным людям. Доставщик цветов В сумел ненавязчиво получить много полезной информации в вашей конторе. Я резко поднялась. Знаете, у вас очень милая дочь, но вы мне совсем не нравитесь. Так что извините, но нам больше говорить не о чем. Подождите. Подождите, не кипятитесь. Олег взял меня за руку и силой усадил на место. Выслушайте и поймите. Я должен знать, кого хочу пригласить к дочери. Вы меня устраиваете во всех отношениях, а вы меня нет. Я снова попыталась встать. Но Олег удержал меня. Мягко, но уверенно. Вам нужны деньги, я знаю. А чем плох этот дополнительный заработок? Вам всего-то надо иногда сходить с Лизой и со мной погулять. Ей это крайне необходимо. И мы приглашаем вас в субботу в зоопарк. Лиза будет очень рада опять встретиться с вами. Она очень хочет познакомить вас с дракошей Тошей. Напор Олега привел меня в замешательство. Он умело манипулировал мной, и я не могла устоять. Как можно отказать такой милой девчушке, как Лизавета? Ей, похоже, и правда нужна моя помощь. А Олега я однозначно не интересую как женщина. Да и он мне не нужен в качестве любовника. Очередной самоуверенный самец. Не люблю таких. Но его дочке я помогу. Хорошо. Давайте попробуем, согласилась я, с трудом оторвав взгляд от его потрясающей фигуры. Ах, какой мужчина! Подтянутый, высокий, широкие плечи, настоящий Аполлон. Отлично. Удовлетворенно подвел итоги Олег. «Но я ничего не знаю о вас». «Странно. Этот мистер Икс, кажется, заставляет меня волноваться против моей воли». «Извольте». Аполлон протянул мне визитку и вернул с небес на землю. «Президент строительного холдинга «Вершины». Громов Олег Александрович». Адрес. Телефон. На темно-серой визитке красовалась эмблема. Три горных вершины и над ними цветок. Кажется, и Дельвейс. Прямо как фамильный герб. «Вот это да». Большинство элитных домов Златогорска построено именно этим холдингом. А ещё несколько коттеджных посёлков. И если не ошибаюсь, какие-то промышленные объекты. Название фирмы на слуху. Эмблема всё время мелькает в рекламе. Но я, естественно, понятия не имела, кто этот холдинг возглавляет. У вас будет возможность задать мне все интересующие вопросы в субботу. А теперь позвольте узнать номер вашего телефона. Вывел меня из ступора Олег. Президент холдинга проводил меня до работы, сел в свой роскошный автомобиль и укатил руководить строительством. Отдел встретил меня гробовой тишиной. Я прошла за свой стол, ощущая на себе любопытные и одновременно завистливые взгляды сотрудниц. Очевидно, да, мы уже успели обсудить мое свидание и сделать выводы, что мужика я нашла богатого, да еще и безумно привлекательного. Как мне это удалось? И на что он только клюнул? Вернувшись домой, я отыскала дневник. Видимо, и правда стоит записывать свои мысли. чтобы разобраться в происходящем и не вляпаться в историю. Хочу помочь Лизе и её отцу. Просто помочь и больше ничего. Ничего. У меня сложилось впечатление, что я вро сама себе. Закхлопнула дневник и закинула его под стол.